Глава третья. Это я, Фанечка. «Блеснут ли мне спасительные дали? Пойду ль к дну? Одну судьбу мою вы разгадали, но лишь одну». София Парнок. Окиньте беглым мимолетным взглядом. Реванш пришлось отложить на год, потому что в марте 1914 го. Фаина заболела воспалением легких. Болела тяжело, с кризисом, и долго. А потом долго приходила в себя, потому что слабость была невероятная. Голова постоянно кружилась, шатала на ходу, книгу в одной руке удержать не могла, приходилось брать двумя. В подобном состоянии ни о каком отъезде и речи быть не могло. Собралась была в конце сентября, да передумала. Не хотелось ехать в канун зимы. Уныло, холодно, да и сезон уже идет, трупы, небось, все заполнены. Начавшаяся война тоже не располагала к отъезду. Вот скоро она закончится, и тогда, осенью 1914-го, всем казалось, что война скоро закончится. Отец Фаины даже опасался, окупится ли огромная взятка, которую они с компаньоном были вынуждены дать за то, чтобы получить подряд на поставку сапог для армии. Главная же причина, по которой отъезд был отложен на следующий год, заключалась в том, что свою внезапную и тяжелую весеннюю болезнь суеверная Фаина истолковала как знак судьбы, предостерегший ее от поездки в Москву. Короче говоря, не сложилось. Фаина не теряла времени даром. Продолжала учиться в театральной студии, ягелова причем договорилась с абрамом наумовичем насчет дополнительных индивидуальных уроков кроме того занималась и самостоятельно выписала учебник по ораторскому искусству и книгу как избавиться от заикания и прочих дефектов речи Делала перед зеркалом упражнения читала пушкина и тургенева чтобы перенять у них умение выражать свои мысли красиво пушкина с тех пор полюбила и всю жизнь перечитывала, а Тургенев как-то не затронул в душе сокровенных струн. Отец воспринял возвращение блудной дочери на удивление сдержанно. Сказал только свое обычное «Семь вещей портят жизнь и сокращают года. Гнев, зависть, разврат, соблазн, гордость, сплетни и безделье». Слово «соблазн» Произнес громче остальных, давая понять, на что именно дочери стоит обратить внимание. Мать на второй же день после приезда Фаины заговорила с ней о замужестве. Но Фаина сказала, что замуж не собирается, и попросила прекратить эти разговоры. Своим отъездом она доказала родителям, что способна на самостоятельные поступки, и что с ее мнением надо считаться, поэтому мать настаивать не стала. Вздохнула так, что портьеры заколыхались, и махнула рукой «делай, что хочешь». В семье складывался, как выражались в Таганроге, некошерный пасьянс. Младшая дочь могла выйти замуж раньше старшей. Фаину это совершенно не волновало, пускай. Первый отъезд Фаина назвала «репетицией». Так ей было легче вспоминать о своей неудаче. Репетиции для того и существуют, чтобы выявлять недочеты. Теперь Фаина умела гораздо больше. Спасибо Абраму Наумовичу и собственной настойчивости. Кроме того, от болезни, вынудившей ее отложить на год свой отъезд, вышла неожиданная польза. Поправившись окончательно, Фаина заметила, что у нее прекратились обмороки. Совсем, напрочь, как отрезала. Доктор Шамкович говорил, что Фаина переросла свои обмороки. Фаина считала иначе. Ей казалось, что за время болезни с ней произошли какие-то значительные изменения. Лежа в постели, она о многом думала и сильно повзрослела за это время. Так что в конечном итоге Шамкович был прав, переросла. Второй отъезд родители восприняли на удивление спокойно. Подумали, наверное, что это ненадолго. К лету дочь вернется домой. Фаина уезжала в конце апреля. И тогда уж всерьез возьмется за ум. Когда-то же надо браться за ум. Отец вполовину урезал содержание, сказав, что больше 50 рублей в месяц на глупости давать не намерен. Фаина и этому была рада. Мама тайком пообещала еще столько же от себя, а на 100 рублей в месяц в Москве можно жить ни в чем себе не отказывая. Хватит и на жизнь, и на уроки, и на все остальное. Абрам Наумович рекомендовал Фаине театральную школу брата Комиссаржевской Федора Федоровича. Он говорил, что там учат всему и учат так, как нужно, по системе Станиславского. Сам Федор Федорович по профессии архитектор, но большой знаток и энтузиаст театрального дела, и педагоги у него замечательные. Недавно школа Комиссаржевского превратилась в театр имени его великой сестры, а театральная школа при театре — это совсем не то, что просто школа. Другие перспективы. Фаина соглашалась. Да, другие. И сама ужасно волновалась, примут ли ее. Ее приняли. Но плата за обучение была неимоверно высокой — 40 рублей в месяц. Жизнь в Москве сильно подорожала в сравнении с 13 годом война. Дома в Таганроге Фаина повышение цен практически не замечала, и расчеты свои основывала на цифрах, которые уже успели устареть. В меблированных комнатах Сан-Рема сменились и хозяйка, и название, и насколько могла судить Фаина, профиль. Теперь это были номера, сдававшиеся по часам для любовных утех. Новая хозяйка сказала, что вскоре после начала войны Луиза Эдвардовна продала свое дело и уехала из Москвы. Фаина остановилась в родине, в Милютинском переулке. Там было недорого и прилично. Правда, далековато до театральной школы, находившейся в Настасинском. Но Фаина, когда заселялась, об этом как-то не подумала. Выйдя из изменившегося сан Рема, Она попросила извозчика отвезти ее в какие-нибудь недорогие меблированные комнаты. Тот и привез в родину. Фаине там понравилось. Она заплатила вперед за месяц. Ничего, утешала себя Фаина. Ходьбы чуть более получаса, причем по бульварам. Можно совмещать с променадом. На второй неделе Фаину обокрали. Дочисто. Пока она была в театральной школе, из ее комнаты исчезло все, начиная с вещей и заканчивая сахаром. И дураку было ясно, что постаралась прислуга. Вор со стороны взял бы самое ценное и уж точно бы не покусился на сахар и кофе. Но прислуга смотрела честными глазами и отрицала свою причастность к краже. Хозяин ручался за всех, испытанные, мол, люди, давно работают. Когда Фаина, понявшая, что увещеваниями она ничего не добьется, пригрозила полиции, хозяин обвинил ее в шантаже, начал орать, что это она втихаря вывезла свои пожитки, чтобы опорочить репутацию его заведения. Одна из двух прибиравшихся в комнатах баб сразу же вспомнила, что видела, как Фаина выносила свои чемоданы. Поняв, что полиция ей не поможет, Фаина ушла. Наглый хозяин даже задатка ей не вернул. Сама виновата. Надо было расписку требовать. Но кто же знал, что так получится? Первым делом она пошла на почтамт и отправила телеграмму отцу. Выйдя из почтамта, побрела, куда глаза глядят, размышляя на ходу о том, что ей делать дальше. Собственно, думать было не о чем. В кошельке лежало около 20 рублей. Этих денег хватило бы на то, чтобы снять жилье и купить самое необходимое. Перебиться до получения денег из дома не составляло труда. Но Фаина была настолько взвинчена, что не могла додумать до конца самую простую мысль. Обида душила ее. Казалось, что случилось нечто ужасное, что она лишилась не пары чемоданов с вещами, а чего-то во много раз большего, веры в людей и чего-то еще. Фаина сама не заметила, как вышла к Большому театру. Спрятавшись за колонну, она дала волю слезам. Фаине казалось, что ее никто не видит. С площади ее действительно не было видно. Но всем выходящим из театра она сразу же бросалась в глаза. К экзальтированным девицам в Большом театре привыкли. Между колоннами каждый день кто-то рыдал, оплакивая разбившиеся надежды, или же просто от избытка чувств. К тому же Фаина рыдала интеллигентно, тихо, сдержанно. Несколько мужчин равнодушно прошли мимо, а вот женщина, вышедшая из театра, подошла к Фаине и участливо спросила. «Позвольте узнать, кто вы и почему вы плачете? Вас кто-то обидел?» Фаина была в таком смятении, что ей показалось, будто с ней разговаривает мама. «Это я, Фанечка!» — ответила она, отнимая руки от лица, и тут же осеклась, увидев рядом с собой незнакомую женщину, красивую и одетую по последней моде. «Простите». Фаина хотела уйти, но незнакомка не позволила ей этого сделать, ухватила под локоть и повела в театр. Потому как угодливый швейцар распахнул перед ними двери, Фаина угадала в незнакомке важную персону. Но она и представить не могла, что ее ведет под руку знаменитая балерина Екатерина Васильевна Гельцер. В роскошно убранной гримерной Гельцер усадила Фаину в кресло, напоила сладким чаем с коньяком, а затем выслушала ее грустную историю. Когда Фаина закончила, Гельцер переспросила адрес и название меблированных комнат и ненадолго оставила Фаину одну. Вернувшись, сказала, что телефонировала участковому приставу и тот пообещал нагнать на мерзавца хозяина страху. Затем Екатерина Васильевна увезла Фаину к себе домой на рождественский бульвар. Фаина, которой была ужасно неловко от того, что совершенно посторонний человек принимает в ней столько участия, пыталась объяснить, что у нее есть деньги на съем жилья, а днем позже она рассчитывает получить перевод от отца. Но Гельцер сказала, что встреча их произошла по предопределению и что она чувствует себя ответственной за свою милую Фанечку. Фаина была готова благословлять тех, кто ее обокрал, ведь благодаря им она познакомилась с такой замечательной женщиной. На следующий день Екатерине Васильевне нанес визит участковый пристав следом за которым двое нижних чинов внесли в прихожую Фаининой вещи. По словам пристава, хозяина родины спасло от огромных неприятностей только то, что он сразу же признал свою вину и выдал украденные вещи и деньги, включая остаток уплаченной вперед месячной платы. Екатерина Васильевна назвала пристава спасителем и благодетелем. от Отчего тот покраснел, сказала, что он спас будущую гордость русской сцены. Теперь настал черед краснять Фаине и наградила его своей фотографией с дарственной надписью. «Глазам своим не верю», — сказала Фаина после ухода пристава. «Вы волшебница». «Все, кто служит искусству, волшебники», — скромно ответила Гельцер. «Из Таганрога пришли не деньги, а телеграмма» в которой было написано, что Фаине открыт кредит у одного из московских компаньонов отца. По слову «скучаем», Фаина догадалась, что телеграмму составляла мать. Отец никогда ни по кому не скучал. Он, кажется, совсем не умел этого делать. Фаина сходила по указанному в телеграмме адресу, получила 50 рублей, свое жалование на следующий месяц, и решила, что ей пора уже зарабатывать самостоятельно. Ее покоробило предложение ходить за деньгами к незнакомому человеку. Она чувствовала себя неловко и считала, что отец таким образом хотел дать понять, чтобы она поменьше ему докучала. Мотивы Герша Фельдмана остались тайной, но вполне возможно, что он просто хотел упростить и ускорить процесс получения денег. Или, может, ему было приятно сознавать, что в Фаине в Москве есть к кому обратиться за помощью. Екатерина Васильевна не хотела отпускать Фаину от себя. Она сказала, что гостья может выбирать любую из комнат ее большой квартиры и жить сколько угодно. Фаине казалось, что она очутилась в раю. Ей нравилось все, начиная с самой Екатерины Васильевны и заканчивая красивым большим домом на Рождественском бульваре, в котором она жила. Это был другой мир увлекательный мир столичной богемы, в который невозможно было попасть без проводника. Театральную школу Фаина скоро бросила, по двум причинам. Во-первых, выяснилось, что она, благодаря стараниям Абрама Наумовича и своим собственным, знает все, что ей преподают. Способность к самообразованию была у Фаины невероятно высокой. Она выработалась в детстве, когда Фаину по ее просьбе Забрали из гимназии, и она стала учиться дома. В гимназии ей было плохо. Другие ученицы насмехались над робкой и нескладной девочкой, а строгие учителя внушали страх, временами переходящий в панический ужас. Упросить родителей было нелегко, поэтому Фаина старалась дома учиться изо всех сил, чтобы ее ненароком не вернули в гимназию. Выбрасывать 40 рублей на ветер не хотелось, Тем более, что сейчас деньги были нужны особенно. Живя у Гельцера на всем готовом, Фаина испытывала неловкость и старалась как могла отблагодарить свою добрую волшебницу. Покупала билеты в театры, заказывала у Сиу на Кузнечном мосту для Екатерины Васильевны ее любимые пирожные, дарила милые безделушки, которым Гельцер радовалась как ребенок. Билеты приходилось брать только в первый ряд. Других Екатерина Васильевна не признавала. Пирожные стоили по 60 копеек за штуку. Безделушки покупались у Проделова на Большой Никитской или у Габермана на Арбате, где пуговица от старых штанов стоила червонец. Во-вторых, театр, носивший имя Веры Комиссаржевской, оказался крошечным камерным театриком, располагавшимся на втором этаже небольшого особняка. Здесь свои играли для своих, и в трупе было всего 10 человек. Фаине сразу же дали понять, что обучение в школе еще не делает ее своей, и что своей она вряд ли здесь станет. После первого же прочтенного Фаиной монолога Екатерина Васильевна сказала, что у нее определенно есть талант и вознамерилась устроить Фаину в труппу художественного театра. Пусть для начала придется играть на выходах, Зато какая труппа! Какие режиссеры!» Смущенная Фаина рассказала о своей встрече с Сулержицким. Екатерина Васильевна заверила ее, что Сулержицкий, к которому за день могут обратиться несколько желающих получить место в трупе, давно забыл о ней и ее обмороке. Тем более, что Гельцер намеревалась говорить о Фаине не с Сулержицким, а с Немировичем Данченко. Про обмороки она посоветовала не забывать, потому что они при умелом использовании служат женщине прекрасным оружием. Фаина, отрепетировавшая до автоматизма все театральные приемы, показала Екатерине Васильевне, как она умеет изображать обморок. Щедрая на похвалу Гельцер назвала Фаину «второй комиссаржевской» и велела за неделю придумать себе звучный псевдоним. С выбором псевдонима Фаина мучилась уже не первый год. Да никак ничего путного не могла придумать. Получилось или пошло, вроде Кырностаевой, или выспренно, вроде Грандлевской или Астральцевой. Разумеется, за одну неделю, да еще и наполненную радостными ожиданиями, псевдонима она не придумала. Да и не нужен был ей псевдоним, потому что Немерович Данченко отказал ей заочно, даже без знакомства. Труппа полностью укомплектована, и вообще художественный театр предпочитает актеров с опытом. «С опытом!» — фыркала Гельцер. «Опыт для них важнее таланта». Сидеть без дела было скучно. Кроме того, хотелось начать зарабатывать. Самостоятельные поиски довели Фаину до цирка Соломонского, где ей пришлось выступать в массовке и изображать подсадную даму из публики. Платили немного, но это было хоть какое-то занятие, пусть и не имеющее отношения к искусству и хоть какие-то деньги. Около двух недель Фаине удавалось скрывать свою работу в цирке от Екатерины Васильевны. Когда же та узнала правду, то ужаснулась и велела Фаине немедленно уйти от Соломонского, назвав то, чем она занималась, «попранием высоких идеалов». Взамен Гельцер пообещала Фаине в ближайшем будущем найти ей приличное место и сдержала свое обещание. Место находилось довольно далеко от Москвы, в модном дачном поселке Малаховка, славящемся своим якобы целебным воздухом. Удаленность не означала захолустности. Малаховка была, как сейчас принято выражаться, элитным поселком. В здешнем летнем театре до которого от станции можно было доехать на Конке, невиданное для дачного поселка дело, выступали лучшие актеры обеих столиц. Здесь пели Шаляпин, Нежданова и Собинов, играли Яблочкина, Садовская, пятипа Радин, Певцов, Конин. Танцевала здесь и Гельцер. Напичканная знаменитостями Малаховка с ее двумя электрическими станциями Собственным театром, множеством магазинов и кафе была Москвой в миниатюре, и здешний театр с полным на то основанием считался театром столичным. Фаина была счастлива. Она дебютировала в новой пьесе модного драматурга Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины». По иронии судьбы, она играла артистку цирка. В жизни не бывает случайных совпадений пошутила по этому поводу, присутствовавшая на дебюте Гельцер, устроившись к Соломонскому Фанни, связала свою судьбу с цирком. Пророчество не сбылось. В Малаховке Фаина познакомилась с несколькими корифеями дореволюционной сцены, такими, например, как Ольга Осиповна Садовская и Ларион Николаевич Певцов. Но если знакомство с Садовской было случайным, мимолетным, то Певцов выступил в роли наставника и учителя Фаины, тогда еще игравшей под фамилией Фельдман. Впоследствии Раневская писала, что считает его своим первым учителем, хотя на самом деле он был вторым после Абрама Наумовича Ягелова. Иларион Николаевич был добрым и общительным человеком. Он любил делиться своим опытом с молодыми актерами, причем он не поучал их, и не старался воссиять на их фоне еще ярче, а делился по-настоящему, облекая свои наставления в форму увлекательных рассказов. К фаене же певцов был расположен особенно, поскольку увидел в ней родственную душу. У них была общая беда. В детстве певцов сильно заикался, но смог преодолеть этот недостаток путем упорных многолетних занятий. Однако в минуту сильного волнения или, будучи хорошо навеселе, он начинал заикаться и очень этого стеснялся. Главным правилом Певцова, его девизом, была искренность. Он не играл своих героев, а превращался в них на время спектакля. В Малаховке на Фаинус не зашло озарение. Она мучительно долго искала себе псевдоним, который, образно говоря, лежал у нее под ногами. Озарение пришло ночью когда Фаина перечитывала Чехова и мечтала о том, как бы замечательно было бы сыграть Раневскую в «Вишневом саде». «Вишневый сад» был у нее самой любимой чеховской пьесой. Один из малаховских корифеев сцены, Николай Радин, внебрачный сын Мариуса Пятипа, сравнил Фаину с Раневской, сказав, что она такая же непрактичная. Сравнение было не очень-то лестным, но Фаине оно понравилось. Приятно, когда тебя сравнивают с чеховской героиней. Да и отсутствие практичности в актерской среде никогда не считалось недостатком. Скорее, свойством возвышенной натуры. Малаховский сезон можно было назвать не хорошим, а просто замечательным началом творческой карьеры. Сама того не ожидая, Фаина попала в блистательную трупу, освоилась в театральной среде, и многому научилась. Можно сказать, что именно в «Малаховке» Фаина Фельдман превратилась в актрису Фаину Раневскую, пусть начинающую, но уже актрису. Три месяца — недолгий срок, но многое в становлении молодых актеров зависит не столько от времени, сколько от окружения и их собственных способностей. В «Малаховке» Фаина обрела уверенность в себе. Она не сомневалась, что по окончании сезона легко найдет себе место в Москве. В Летнем театре Фаина встретилась с Алисой Коанен, с которой она познакомилась пять лет назад во время отдыха в Евпатории. Конин обещала поговорить насчет Фаины со своим мужем Александром Таировым. Годом раньше Таиров, Коанен и еще несколько актеров организовали на Тверском бульваре камерный театр, обративший на себя внимание первой же премьерой. Обычно для первого спектакля выбирали или что-то проверенное временем из классического репертуара, или нечто современное, злободневное, свежее, как говорили актеры. Большой оригинал Таиров поставил «Саканталу» драму древнеиндийского поэта Калидасы в переводе Константина Бальмонта. Увы, в трупе камерного театра Даже по протекции не нашлось места для Фаины. Ей снова пришлось ходить по театрам и театральным агентствам. Фаина не отказала себе в удовольствии побывать и в агентстве Рассохиной. Разумеется, не для того, чтобы поинтересоваться вакансиями, а для того, чтобы поставить точку в давнишнем споре. Саму хозяйку не застала, а сухопара Ольга Ивановна притворилась, будто не узнает Фаину. Пришлось напомнить о прошлой встрече и рассказать об отыгранном в Малаховке сезоне. Очень скоро у Фаины сложилось впечатление, что ей снова выпало ходить по заколдованному кругу и слышать отказы. Война вопреки ожиданиям затянулась. Многим стало не до развлечений. Жизнь дорожала и скучнела. Те же, кто желал развлечься, предпочитали театром кабаре с их кафешантанными развлечениями. Только редкие энтузиасты, вроде Таирова, открывали театры, а кабаре росли словно грибы после дождя. «Петь для жующих я не стану», — отвечала Фаина, когда ей предлагали выступать в кабаре. «Принципиально. За принципы положено страдать». Отчаявшись найти место в Москве, Фаина согласилась ехать в Крым с антрепризой актрисы Александрой Лавровской. Екатерина Васильевна провожала Фаину как на войну. Плакала, осеняла крестным знаменем. Ничего, что иудейка. От креста спасительного никому еще плохо не становилось. Уговаривала остаться. Но Фаина остаться отказалась, хоть и сама тоже плакала. Жаль было расставаться с Екатериной Васильевной и с Москвой. «Я скоро вернусь, очень скоро». — обещала Фаина. — Отыграю один сезон и вернусь. Человек предполагает, а Бог располагает. И не в человеке путь его. Сказано в Библии. Фаина вернулась в Москву спустя почти 16 лет, в июне 1931 года. Можно сказать, что в другой город приехал совсем другой человек. Настолько все изменилось. Но с Екатериной Гельцер Раневская дружила всю жизнь. Эта дружба оборвалась в декабре 1962 с кончиной Екатерины Васильевны.